Она узнала его сразу, несмотря на все произошедшие перемены. Тогда никто и подумать не мог, каким станет этот тихий, застенчивый парень. Сейчас он добился большой власти, и не только благодаря деньгам. Одного его слова достаточно, чтобы у всех пропало желание перечить. Ледяной взгляд, металл в голосе. А раньше он таким не был. Она не знает, как он жил все эти годы и какие события так перепахали его. В прошлом году она впервые приехала в свой родной город. Там ее никто не узнал. Зато она узнавала многое и многих. Выходя на сцену, через прорезь для глаз в черной маске, она видела знакомые лица, а он так и не появился. Всю неделю губернаторская ложа оставалась пустой. Зато сейчас она увидела его свадьбу и порадовалась. По части Нинца она значительно уступала Харуки и Акайо Дзянину, но видела, что петербургская журналистка выходит за него замуж не по расчету. Это брак по взаимной любви. Витька Святоша, который четыре года назад сжег бордель на повороте к Новоминской и приплющил его хозяев? Господи, да он ли это? Она вспомнила его, склонявшегося в пустом классе над учебником, пока остальные поднимали пыль столбом на большое перемене. Свитер, обтрепанные рукава которого давно стали коротки, поджатые пальцы в китайских кроссовках, красные замерзшие уши. Никто даже предположить не мог, что этот, как его дразнили ботаник, станет грозным святошей. Даже в мелочах было видно, что он очень изменился. Из окна автовокзала она наблюдала, как он несколькими короткими репликами угомонил разошедшуюся скандалистку-мамашу, живущую по принципу «Я родила, мне все должны, молчать бояться. я за своего ребенка всех порву, а разбираться буду потом». Существо неуправляемое, в принципе. С такими далеко не все решались связываться, чаще предпочитая тихонько отойти, оставив поле битвы за ней. Но под его суровым взглядом беснующаяся особа стушевалась и утратила весь свой кураж. «Он мог бы стать хорошим Синоби, подумала она. «Может, даже Дзюнином мог бы. Но у него другой путь. Своя колесница, которой он правит твердой рукой». Выходя из здания автовокзала, она покосилась на него и журналистку. Он уже улыбался комичной ситуации, шутил с молодой женой, доставал сигареты. На нее покосился мимоходом. Вот и он меня не узнал. На улице они взяли такси, хотя она и предлагала вызвать машину по телефону. Таксисты у автовокзала всегда завышали цену. Тем более на курорте. Но это не укладывалось в голове Аямы, который привык к тому, что в его родном Токио таксисты ездят по единому тарифу и не накинут сверх ни одной иены, независимо от места работы. «Тут тебе не Токио, и этим все сказано» произнесла она по-японски, пока шофер забрасывал их чемоданы в багажник. «Я это понял», — ответил напарник. «Просто хочется поскорее добраться до отеля. Надо отодохнуть после долгой дороги и приготовиться к гастролям». Она уже была готова. Успешно выполненная работа в Петербурге придала ей сил и уверенности. Она настроилась на правильный лад и была уверена, что и тут они справятся так же хорошо. Никто в Петербурге даже не заподозрил, почему на самом деле коварный Гайдзин вдруг свалился с площадки. В интернете до сих пор дискутируют, что это было – головокружение, самоубийство или простая неосторожность. И Дзюнин ее похвалил. Когда она накануне отъезда в Ялту отчитывалась перед Акаясан. он скуповато улыбнулся. «Я доволен тобой, Мияко. Те, кому ничего знать не нужно, ни о чем не догадаются» а те, кто знает, получат хороший урок. С нами нельзя вести грязную игру. В своей работе мы можем проявлять хитрость и коварство, чтобы успешно выполнить задание. Но с заказчиком всегда честны. Верность долгу и безупречное исполнение своей работы. Без этого нам нельзя. Иначе мы ничем не отличались бы от простых головорезов. Но если заказчик пытается нас обмануть или предает... Это не должно сойти ему с рук. Я назвала этого человека Гайдзином, думала она, глядя из окна машины на золотисто-багряную набережную реки, пронизывающей Ялту от гор до моря. Я уже начала мыслить, как урожденная японка. Но я согласна, с сан Этот человек поступил с нами бесчестно. По его вине погиб Акихира. И до этого он не предупредил, что в тот день в машине его жены окажется ребенок. И в ночь после их гибели он отправился ночевать к женщине на Васильевский остров. Тройное коварство и бесчестие. И хуже того, что здесь подобное кидалова не редкость. Ловким пройдохой еще и восхищаются. О симпатичных аферистах еще и романы пишут и зачитываются ими с восторгом. А над жертвами еще и смеются. Так, мол, и надо дуракам. За уроки платить надо, а им будет урок. То, что у других считается позором, здесь чуть ли не подвиг. Что-то неправильное происходит с этим обществом. Когда ее звали иначе, она была привычнее к подобным реалиям и не реагировала на них так остро. Это была повседневность. Привычная, как тиканье часов или лягушачий трелес болот. Она просто не знала такой жизни, где закон и порядок уважают, а не смеются над ними и не посылают по известному адресу где хитрость и подлость не возводятся в ранг достоинств и где не потешаются над человеком, обманутым мошенниками. Так тебе и надо тупиться. Став Мияко и сменив в жизни все, она оказалась совсем в другом мире с другими устоями. Не сразу, но прижилась. И теперь думала, что на ее прежней родине, как в датском королевстве, что-то неладно. Где хвалят вора и смеются над жертвой, «Так не должно быть!» — подытожила она свои размышления Хокку. Машина подъехала к помпезным воротам гостиницы. — А почему Вира надзевается Ярена? — спросила Яма, доставая бумажник. — А фиг его знает! — весело ответил смуглый курчавый таксист, отсчитывая сдачу. — Ух! Ну и баулы у вас! — он открыл багажник. — И как вы их до машины доперли? Он с завистью и удивлением посмотрел на невысокого и субтильного Аяму. На вилле напарник сразу расстелил циновку и устроился у окна созерцать пейзаж. Это помогало ему сконцентрироваться и направить свою энергию Ки в нужное русло. А она занялась каллиграфией, выбрав иероглиф «служение». Тренировку они проведут завтра. Все-таки после курса лечения ей нужно больше времени на восстановление сил. В дороге она очень устала. Вот и рука уже подрагивает, и иероглиф получается плохо. Отложив восьмой лист и так и не добившись безупречного написания, она убрала принадлежности для каллиграфии и решила тоже заняться созерцанием. Но сконцентрироваться на искристой синей воде бассейна ей мешали мысли о нем и его жене. Вилла переполнена. Значит, они, скорее всего, направятся в Орианду. Это к лучшему. Нет риска столкнуться с ними на вилле. А вдруг он что-то заподозрит? Или того хуже она как-то себя выдаст? Во всех помещениях виллы висели таблички с перечеркнутой сигаретой, и она вышла из апартаментов, чтобы поискать место для курения. И вслед за Харукой подумала, как хорошо было бы, если бы здесь тоже поставили герметичные кабины и павильоны для курения. Тогда и воздух оставался бы чистым, и в общественных местах не курили бы, и значительная часть общества не чувствовала бы себя ущемленной в правах. Откуда-то с набережной донеслась усиленная колонками песня. «Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем, и фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты, мы певцы и музыканты, акробаты и шуты». «Вот так совпадение», — улыбнулась она. Почти про нас песня. И надо же, что ее слушают даже столько лет спустя.